Никогда в жизни я не стану твоей женой. Так, так, ядовито заметил человечек, стало быть, не пойдешь за меня. Тогда и я не буду помогать тебе монетки чистить. Вот ты никогда отсюда и не выберешься. Обозлился человечек, залез в свою бутылочку, опустился там на самое дно и затаил дыхание. На поверхности воды не показалось ни пены. ни пузырьков, после которых все так легко очищалось. А когда Анна Барбара принялась за работу, то сколько она ни терла, серебряные монетки не делались от этого чище. Бросилась Анна с Гоя на солому и подумала, «Не выбраться мне отсюда до самой смерти. Не буду я больше чистить монетки этому жадюге». С такими мыслями она заснула, И приснилось ей, будто бы бабушка, совсем как живая, сидит рядом с ней на лежанке и говорит, что задумала, доводи до конца, и не унывай, пока не заработаешь золотой талер. А с человечком из бутылочки не ссорься, потому что он-то и поможет тебе выбраться из этого подземелья, и ты его пожалей. Анна Барбара вздохнула во сне и пожаловалась бабушке. «Да он говорит, чтобы я за него замуж выходила, а я ведь не могу жить у него в бутылочке». Лицо у бабушки стало грустное-грустное, и она сказала, «Да, дитятка мое, был бы у тебя золотой талер, и это стало бы возможным». После таких слов бабушка исчезла, а Анна Барбара проснулась от того, что кто-то громко кричал, «Помогите! Помогите!» Она вскочила и увидела двух крыс. У одной в зубах был хлеб, а у другой в пасти барахтался человечек пятного водителя. Девочка схватила из первой попавшейся бочки горсть монет и так ловко бросила их в крысу, что та сразу же выпустила человечка и списком исчезла в норе. Другой горстью монет. Анна попала во вторую крысу, и та бросила хлеб. Потом Анна подбежала к человечку, подняла его, отнесла к столу и снова посадила на пробку. Тут человечек и сказал. — Ты, Анна Барбара, спасла мне жизнь. Мои крысы хотели съесть меня. Я им твой хлебец не отдавал. Теперь я не буду больше досаждать тебе, чтобы ты стала моей женой. Я всегда буду тебе помогать, и готовить самую крепкую водицу, чтобы легко было чистить монетки. Но ты должна обещать, как бы мне плохо ни пришлось, никогда в жизни не бросать меня и всюду брать с собой. Анна Барбара ответила, «Дорогой мой пятновый водитель, ты такой храбрый, спас мой хлебец, я никогда не брошу тебя». Они помирились и решили никогда больше не ссориться. И так споро у них после этого пошла работа, что все бочки с серебряными монетками они перечистили гораздо скорее, чем с медными, а ведь их было гораздо больше. На дне последней бочки Анна Барбара нашла красивый серебряный колокольчик и сразу же позвонила. Тут ей показалось, будто это у них в деревне Пономарь к обедне звонит. И так ей захотелось домой, что она чуть не расплакалась. Снова, как и в прошлый раз, загремели засовы, и вошел злой-призлой Ганс Жадюга. Он проверил работу Анны Барбары, взял девочку за руку и повел в третье подземелье. Но на этот раз она даже не пыталась убежать. Она знала, что мимо страшных псов ей все равно не пройти, да и человечка пятного водителя нельзя бросить. Такой ведь у них уговор был. В третьем подземелье стоял еще больше бочек, но с золотыми монетками. И как только Анна Барбара их увидела, она от радости воскликнула. «Вот хорошо-то, тут, наверное, и мой золотой талер спрятан». Но Ганс Жадюга сразу на нее прикрикнул. «Может быть, он тут и спрятан, но если ты его не найдешь, то его и не получишь». «А как же мне его узнать?» Заплакала Анна Барбара. Ведь их тут видимо и невидимо и все они золотые. А Ганс жадюга говорит: не подскажет тебе сердце, какой из них твой. Стало быть, ты не заслужила золотого талера. И ушел, хлопнув дверью.